Глава 24. Это судьба. Хейвен Хейвен, в комнату влетел ураган по имени Даяна. Нам пора, вставай. Куда? Простонала я, натягивая одеяло на голову. Не хочу. Тот, кто тебя пригласил, отказов не принимает. Стояла на своем демонице. У нас час на сборы. Я вообще-то сегодня домой собиралась, буркнула я. Насколько мне известно, твой брат скинул с себя путы зловонной рыбины. Она сбежала, Хевен, будто сквозь землю провалилась. Нейхаз с Шантаром позаботились о ее поимке, но пока результата нет. — Ты хочешь сказать, — недовольно прищурилась я, выглядывая из-под одеяла, — что мне придется куковать в мире демонов, пока эту гадину не поймают? Мы так не договаривались. Мне срочно надо домой. — Зачем? — выжидательно уставилась на меня Даяна. «Насколько мне известно, тебя там никто не ждет. Мужа и жениха нет. Родственников, как бы это прискорбно ни звучало, тоже. И вообще, домой всегда успеется. А вот короли в гости приглашают далеко не всех». «Короли?» — выпучила я глаза. «Я не пойду». «Это еще почему?» — усмехнулась девушка. «Боишься?» «Вот еще. Форкнула я, мельком смотря на Чандера, который сидел рядом с моей кроватью. Он узнал, что я ведьма, да? Мое сердце учащенно забилось. Узнал, что я забрала огонька у Нейхаса? Я его не отдам. Откинула одеяло, вскакивая на ноги. Чан только мой. Я уже приняла его сердцем и душой. Песик довольно вывалил язык и завилял хвостом. Истинного она пинает под зад, а за Чандера стоит горой. — хохотнула демоница. — И королю скажешь так же? Как-то странно улыбнулась она. — Если надо будет, то скажу. Решительно кивнула я. Чан теперь мой. Не удивлюсь, если твой братец нажаловался на меня. Злилась я, обвиняя голубоглазого демона во всех смертных грехах. Правда, и сама не до конца понимаю, откуда у меня в голове взялись такие мысли. — То, что ты думаешь о Найхасе, пусть и в таком ключе, это уже достижение. «Остальное придет со временем». «О чем ты?» Я пятой точкой чувствовала, что эта хитропопая что-то задумала. «Да не бери в голову», — отмахнулась Даяна. «Давай собираться. И не переживай, твоего Чандера теперь никто забрать не сможет. Даже сам король», — хмыкнула она. «Дышать!» — хрипела я спустя полчаса. «Дышать не могу». «Да ладно!» Сильнее затянула шнуровку на корсете демоница. «Тебе кажется, мы идем к самому королю. Пусть он и родной дядя Шантара, но ты все же обязана соблюдать этикет. Вот я грохнусь в обморок от нехватки кислорода прямо перед его троном, и тогда посмотрим на ваш этикет». Вымоченно застонала я, выпрямляясь и смотря на свое отражение в зеркале. «Ты шикарно, довольно улыбалась Даяна. «Король будет сражен на повал». Мы не стали тратить время на поездку в городской карете. Демоница одним взмахом руки открыла портал и почти силой запихнула меня в него, так как я до последнего отказывалась являться перед очами Его Величества. Да кто его знает, что у него на уме? Не стоит говорить, что Чандер пошел следом за мной. Он двигался важно, горделиво вздернув мордочку и зорко отслеживая любого, кто появлялся в его поле зрения ты, главное, не переживай, а то, смотрю, побледнела вся». Шептала мне Даяна, приближаясь к огромным резным дверям, внушающим трепет. «Да потому что ты корсет на мне затянула так, что глаза из орбит сейчас вылезут». Огрызнулась я, получая тихий смешок в ответ. «Леди?» Непонятно откуда, словно чертой из табакерки, появился демон в камзоле и в идеально отглаженных брюках. «Его Величество Сантариус Тишар уже ждет. Прошу». Как по мановению, двери медленно распахнулись. Я, пытаясь взять себя в руки и вдохнуть побольше кислорода заодно, сделала уверенный шаг вперед, отмечая убранство и интерьер тронного зала. Под ногами расположился белый мрамор, а по углам зала стояли рельефные колонны, уходящие высь. Они касались куполообразного потолка из разноцветного стекла, бросающего блики на стены, на которых красовались фрески, сто процентов рассказывающие историю этого мира. «Даяна?» Бархатный мужской голос отвлек меня от лицезрения столь дивного места, и я сместила взгляд, нарушая этикет и рассматривая монарха в открытую. «Ваше Величество!» Демоница склонила голову. Да брось, мы ведь родня. Махнул рукой король своими словами, удивляя не на шутку. А это та самая Хейвен, и я прав, улыбнулся он, оглядывая меня. Ваше Величество, я проявил уважение, следуя примеру демоницы. Я позвал вас не просто так, леди, произнес король, смотря мне в глаза. В первую очередь хочу поблагодарить за спасение лорда. «Далеко не каждая отважилась бы сделать нечто подобное», — хмыкнул он. Я слушала его, а у самой появилось какое-то навязчивое чувство, что что-то с ним не так. Не могла понять, что именно, но с каждой секундой это чувство становилось все сильнее, я невольно заскользила взглядом по телу монарха, ведомая своей внутренней силой, проснувшейся совсем недавно». Мой целитель все уши про вас прожужжал, — продолжал король. И я решил, что не имею права отпустить столь ценного лекаря. Удержать силой, увы, я вас не могу. Развел руками в разные стороны он, в то время как я сантиметр за сантиметром сканировал его тело, как делала ранее с Чандором. Но могу предложить достойную оплату, титул и личный особняк с прислугой, в обмен на то, что вы будете вести небольшую лечебницу, ну или откроете некую лавку с исцеляющими зельями. Я уж не знаю, как именно вам удобнее. — А вы знали... — взволнованно сглотнула я, словно выпадая из транса и неотрывно смотря на пах его величества, — что сильно больны. — Что? — замер король, замолкая. — Хейвен! — одернула меня Яна, но я не могла... Не могла молчать, из меня рвались слова наружу. «Все вон!» — рявкнул король на стражей. Воины моментально скрылись за дверью, а я была готова сжаться в маленький комочек за свой длинный язык. Нужно было видеть его взгляд. Пристальный, он словно испытывал меня, но я не собиралась врать и просить прощения за свои слова. Я сказала то, что считала нужным. Да Даяна нервно выдохнула, сцепляя руки в замок, а я... Странно, но я была спокойна. С чего ты это взяла? Голос его величества не выражал ни одной эмоции. Я вижу... черное пятно. Не стала ломать голову над грамотной постановкой речи. Как увидела, так и сказала. Где? Король был непоколебим, но это лишь на первый взгляд. Не знала, как ответить на его вопрос, ведь место, где находилось черное пятно, было довольно деликатным. Хейвен, шикнула на меня Даяна. «Не молчи!» «Мне, право, стыдно, Ваше Величество!» «Неловко кашлянула я!» «Не обессудьте! Я вижу, что проблема сосредоточена в области...» «Набрала полную грудь воздуха!» «В области паха!» Король хлопнул пару раз ресницами, а потом на его лице появилось волнение, причем нешуточное. «Скажи». Он судорожно выдохнул, взлохмачивая пятерней волосы, что было совершенно против правил этикета. «Ты можешь помочь? Можешь как-то убрать это пятно? Это... бесплодие, Хейвен, и я готов отдать все, только бы излечиться от него».